— Вы имели честь беседовать с Пашечем? — спросил я. — Да. Старик сказал, что если союзники не окажут помощи, капитуляция Сербии неизбежна. Только в новогоднюю ночь от голода умерла рота сербских солдат. От голода! А эти проклятые итальянцы не дают кораблей для подвоза хлеба. Как будто в Европе все сговорились уморить народ Сербии. Ради пущей достоверности процитирую очевидцев. Изнуренные солдаты входили в скутари малыми группами, без намека на военную организацию, многие без оружия. Все выглядели крайне плохо, двигались с крайним трудом, как живые трупы. Худые, хмурые, черные лица, погасшие взоры, хлеб — вот единственное слово, слетавшее с их почерневших уст. Так писал французский корреспондент. А историк Дейга... Распахнул занавес трагедии еще шире. Скутари и весь албанский берег — обширный госпиталь под открытым небом, где умирали тысячи, истощившие себя отступлением. Улицы Скутари завалены трупами. Немецкие аэропланы бросают бомбы на этих несчастных, а у них даже нет сил, чтобы поднять винтовку. Да, так было. Но не только мне. А даже Пашичу хотелось верить, что в нейтральной Албании сербская армия оправится, беженцы опомнятся от пережитого. Но, однако, сербам мешали сами албанцы, они не пускали больных к врачам, гнали солдат из своих пустующих казарм, а женщинам с детьми отказывали в приюте. Мало того, они убивали и грабили ослабевших людей, ни мольбы, ни слезы не трогали потомков безжалостных янычар. «Мы вас сюда не звали!» Был один ответ, — если вам здесь не нравится, так убирайтесь с кобыли под хвост. Чужбина никак не может быть отчим домом. Но земля Албании стала братской могилой для многих тысяч сербских семейств. Недаром же в памяти сербского народа пребывание в Скутаре сохранилось навеки под именем «Албанской Голгофы». Англичане с французами давно обещали Пашичу насытить голодных, Италия бралась доставить провизию и медикаменты морем, но все грузы так и остались валяться на причалах Бриндизи, ибо итальянские адмиралы страшились австрийского флота, дымившего в триесте из трупов могучих дредноутов. франции правда, дала Италии двенадцать миноносцев, но зато Англия, державшая на Мальте большую эскадру, не ударила палец о палец, совершенно равнодушная к делам погибающей Сербии. — Мы — люди простые, — рассудил Николай Пашич, — и питаемся соками народной мудрости, которая гласит из древли «Если корыта не идет к свинье, свинья сама бежит к корыту». На основании этого афоризма сербские изгои тронулись до порта Сан-Джованни-Ди-Медуа, куда итальянцам легче доставить провизию. К сожалению, этот городишко с таким прелестным названием был не готов принять беженцев, которые остались под открытым небом, а пшеничная мука таилась в трюмах итальянского парохода. Впрочем, капитан-итальянец оказался умнее всех, доберите «Да сами, кому сколько нужно. Макароны у вас не получится, но поджарить лепешку любая баба сумеет. Вдруг появился английский миноносец, завидной лихостью подхвативший с причала казну Кара георгиевичи Королевича Александра я застал за укладку чемоданов. Тут...